Главы с одиннадцатой по двенадцатую. Самсон синагной. Лоцман-кацман разрыдался однажды у мачты, на которой к празднику мы развесили кренделя. «Жалко Чугайлу!» — всхлипывал он. «Давайте вернемся, капитан! Заберем его на лавра!» «А, наверное, уж с полгода прошло, как мы оставили Боцмана на острове».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 Тюшки, барашки на ветвях-то сухого дерева появились настоящие растительные почки и лопаются, а из них листочки выскакивают растительные». «Боцман! — Сувер кричит. — Откуда почки?» «Не знаю! — мычит Боцман. Мы-то ему в рот кляп засунули, чтоб не плевался. «Не знаю! — мычит!» Вынули мы кляп, а Боцман все равно ничего не знает. Засунули обратно, и капитан спрашивает. «Живете на острове, а про почки не знаете? Как же так? Они раньше не опались!» Через кляп мычит. «Развиваются!» — закричал Кацман, и мы увидели, что листочки позеленели, а из-под них цветы расцвели. Бросили мы боцмана, кинулись цветы нюхать. Только нанюхались, цветы все опали. «Что ж теперь делать?» — спрашиваем капитана. «Опали наши цветочки?» «Ждать появления плодов», — размыслил Суэр. И плоды не заставили себя ждать. Вначале появились такие маленькие, зелененькие, похожие на собачью мордочку».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 «Груши — Груши! — восхищался Пахомыч. — Ронят, бергамотный! — мучал через кляп Боцман. Накидали мы целую шлюпку груш, развязали Боцмана с Лоцманом и отбыли на лавра. Потом уже на борту мы долго размышляли, с чего эта сухая груша столько вдруг всего носила. Она расцвела от наших благородных поступков. — сказал Кацман. — Каких же это таких? — Ну вот, мы бросили Боцмана на острове. Какой это был поступок, благородный или неблагородный? — Благородный, — сказал Пахомыч, — он нам всего Лавра Георгиевича заплевал. Сэр Суэрвейр засмеялся и выдал Старпому особо спелую и гордую грушу.